Приказ императрицы В то время, как наша героиня томилась в гостинице «Голубой осел», в город Кенигсберг из Петербурга были доставлены две весьма важные бумаги одинакового содержания. Первая бумага была вручена адмиралу Мишукову в тайном пакете. Ее привез курьер Ее Величества. Расстояние от русской столицы до прусской он покрыл в три дня. Вторая бумага, копия с первой, Была привезена на почтовых бароном Блюмом и предназначалась для прусского резидента Сокрамоза. Блюму стоило большого труда получить эту копию, он рисковал не только деньгами и будущей карьерой, но и самой жизнью. Однако вернемся к сути бумаги. О той сложной и напряженной работе, которая происходила в 1758 году в кабинетах, штабах, полевых палатках и дворцовых покоях, и касалось дел военно-морской секретной службы, осталось всего несколько документов. Один из них — приказ государыни Елизаветы адмиралу Мишукову о совместных действиях русского флота со шведами в целях воспрепятствования прохода английской эскадры в Балтийское море. В Петербурге англичан боялись. При одной мысли, что их флот может явиться в Балтийские воды, начнет распоряжаться здесь и прочее, Елизавете становилось дурно. Морские баталии – вещь, хоть и красивая, но зело дорогая. Кроме того, британец может и на Петербург двинуть. Приказ адмиралу Мишукову был продуман настолько детально, что сама собой вставала мысль о его невыполнимости. Петербургу бы приказать по-простому – не пропустить англичан и баста. Но в адмиралтейской коллегии тоже недаром хлеб ели. Вице-адмиралу Полянскому был расписан каждый шаг, каждый взмах весла и предполагаемые дуновения ветра, что надувает парус. Помянутый вице-адмирал должен был выйти со своей эскадрой, сколь заметим, что эскадра еще находилась в Ревельской и Кронштадтской гаванях, голландским берегам и там соединиться со шведской эскадрой под командой вице-адмирала Лагерба. Далее в реляции очень подробно перечислялись как бы подводные камни, которые могли бы помешать адмиралу Мишукову выполнить приказ государыни. Положим, наша эскадра уже пришла к вершине Тойского и Готлебского берега, а шведских кораблей там пока нет. Или со шведами еще не успели встретиться, а уж получили известие, что британцы на подходе и так далее. Во всех этих неординарных и неотложных случаях адмиралу рекомендовалось Советоваться с Петербургом и только в крайнем случае действовать по усмотрению. Не был оставлен без внимания и деликатный национальный вопрос, который неминуемо должен был возникнуть в означенной кампании. В Петербурге правильно рассудили. Поскольку наших кораблей больше, то пусть нам шведы и подчиняются во всем, кроме дел, касаемых экономики и дисциплины. Тут же отмечалось... Когда между солдатами и офицерами обеих наций произойдет вдруг непорядок и разногласия, неудовольствие и ссоры, то судить их надо по уставу своего государя и штрафы также налагать. Сидя в штабе вице-адмирала Полянского, капитан Корсак читал государев указ очень внимательно и все никак не мог добраться до сути. Мирным отношением русских со шведами в приказе пока отводилось куда больше места, чем в войне с англичанами. Ага, вот это ближе к делу. Как только будет получено известие о приближении английской эскадры к Балтийскому морю, Соединенный русско-шведский флот должен занять узкий проход между Зеландией и островом Драга таким образом, чтобы ни к какой датской крепости приблизиться не могли. Прочитал? спросил, входя в комнату, вице-адмирал Полянский. «Так точно?» Алексей щелкнул каблуками. «Задачу понял. Но наши эскадры еще на подходе. А точнее сказать, мы не знаем, вышла ли она вообще из Древельского порта». «Не вышла, так выйдет», — обиделся вдруг вице-адмирал. «Ты что читал-то?» Он выхватил из рук Алексея бумагу, пробежал по ней глазами. «Не тот экстракт дал», — проворчал он, и, обращаясь к кому-то за стеной, крикнул на истерической, взвинченной ноте. «Извольте потрудиться и выполнять обязанности свои не вкось!» Лицо адмирала быстро наливалось кровью, жилы на худом лбу вздулись, как канаты. Дверь беззвучно отворилась, возник невозмутимый младший чин. Без намека на испуг или подобострастие он принял из начальственных рук одну бумагу, вложил другую и также беззвучно исчез. Вице-адмирал уставился в текст. «Это другое дело», — пробормотал он и, обратившись к Корсаку, сказал «Важно». «О том, что английский флот направляется в наши воды, мы узнаем заблаговременно по тайным каналам. Но в Петербурге рекомендуют полагаться не только на тайные связи, но и самим не плашать, а посему нам надлежит...» Он повернулся к бумаге и прочитал с выражением. «Сослать один фрегат или корабль к самому Зунду под командой искусного и надежного капитана, дабы он за проходящим английским флотом присматривал и в случае надобности тотчас, обратясь в мемель, и рапортовал. Вот ты и поплывешь. Понял? Так точно. Ты можешь сказать, что слишком... «Заблаговременно мы фрегат на зунт посылаем. У нашей эскадры еще не вышло, планы шведов еще туманны, только на бумаге». Адмирал выжидательно посмотрел на Корсака. «Не скажу ваше превосходительство», — улыбнулся тот. «Вот и я так же думаю. Приказы в адмиралтейской коллегии для того пишутся, чтобы их выполнять, а не подвергать беспрестанному обсуждению. Я так считаю. Одного фрегата на зунде Мало будет. Надо бы еще послать с тобой легкое быстроходное судно, флейт или голиот, для большей маневренности. Когда можешь выйти в море? Позволю просить себе пять дней для подготовки фрегата. Эван хватил. Трех хватит. Иди. Вице-адмирал Полянский не дал Корсаку прочитать ту часть приказа, особо секретную, в которой упоминались... Недвусмысленные обязанности, возложенные на русских послов, князя Голицына в Лондоне и барона Корфа в Копенгагене. Послам рекомендовалось принять все возможные меры для разведывания планов англичан. Князь Голицын должен был узнать точную дату выхода в море английской эскадры, которая направлялась в Балтийское море. Эти сроки надлежало сообщить шифрованным письмом Корфу, чтобы тот в свою очередь Нашел способ передать эти сведения скорейшим путем в Петербург. Полянский не афишировал эту часть приказа не из-за ее особой секретности, а из-за того, что не верил в шпионские таланты наших послов. Понятно, они не сами будут шифровки писать, но все равно казалось маловероятным, что князь Голицын сможет выведать у англичан особо важные тайны. Полянский вообще куда больше верил в визуальный способ слежки. Затем он Корсака и посылал. Однако второй адресат, получивший копию из государева приказа, придерживался другого мнения. Сакрамоза знал умение русских работать и приспосабливаться к любым обстоятельствам, знал и русское коварство. Душа князя Голицына была для него потемки, поэтому именно эту часть приказа Сакрамоза почитал главной. В предыдущем нашем повествовании было много толков о мальтийском рыцаре Сакрамоза. Мол, где он, да что поделывает. Скажем, что догадка наших героев была верна. Сакрамоза жил в Кенигсберге под другой фамилией и, как прежде, служил не только острову Мальте, рыцарем-госпитальером или великому Фридриху, сколько истине, как он ее понимал. Время сильно изменило образ рыцаря, Он располнел, подурнел, Стал плохо спать, желчный пузырь работал не к черту, и хоть рыцарь лечился всеми возможными способами, по ночам у него была такая изжога, хоть криком кричи. Но голова по-прежнему работала превосходно. Сакрамоза был весьма благодарен Блюму за привезенную бумагу и тут же простил маленькому барону все его грехи. Да и грехов-то, собственно, не было. В провале Бродобрея Блюм был не виноват, А в том, что пойманные русскими связной все еще молчал и не выдавался товарищей и их местожительства, была несомненная заслуга Блюма. Видно, умел барон работать с подчиненными. «Как добрались?» «Благодарю, благополучно». Блюм улыбнулся подобострастно, но он уважал и побаивался Сокрамоза, хотя знал его более понаслышке. «Неприятностей на границе не было». «Помилуйте, какая сейчас граница?» Сакрамоза пропустил последнее замечание мимо ушей, только поморщился. Что нового в Петербурге? Получили шифровальное письмо с новым паролем. Новости петербургские я изложу вам письменно. Пароль получил и сообщил его... Блюм вдруг споткнулся. Почему-то ему не захотелось произносить имя Анны Фрос. Моей племянницы Леди Эн. Она все выучила, как я просил. Надеюсь, она не подведет. Сакрамоза понял, почему Блюм назвал резидентку не по имени, а по кличке. Уж, конечно, не из конспирации. Просто Блюм еще раз подчеркнул, что эта смазливая девица глупа, навязана ему против воли, он ее не любит, но любовниц больших людей не обсуждают. Знать бы, кто этот благодетель, подставляющий за тонкой талии и стройных ножек под удар лучших агентов. Во всех этих домыслах Сакрамоза был полностью солидарен с Блюмом. В крайне деликатном и щекотливом задании, как то, отравить известную персону, рыцарь не видел ничего особенного или странного. Ясно, что в случае выполнения этого задания войне конец, а Пруссия закончит ее победительницей. Но дальше все странно. Задание девица, судя по шифровкам, выполнила, Берлин ей рукоплещет, но Елизавета жива. Здесь можно предполагать что угодно. Например, что ввиду особо крепкого здоровья русской императрицы девица Фрос повторит свой роковой опыт. А может быть, лекарство, вернее, яд, столь длительного действия, что надо бы просто проявить терпение. Во всяком случае, девица Фрос, она же племянница Леди Н, как была в Фаворе, так там и пребывала. «Что прикажете делать дальше?» Осторожно спросил Блюм. Ему явно не хотелось возвращаться в Петербург. «Об этом подумаем. А пока вам надо выспаться. Спокойной ночи, барон». Оставшись один, сокромо завернулся к копии приказа. Рыцарь знал, что князь Голицын в Лондоне собирает сведения о морском походе англичан против России, но он и предположить не мог, что схема доставки информации была разработана у русских настолько плохо. Хотя, может быть, это только на бумаге плохо, а когда идет до дела, то все устроится самым лучшим способом. Русские — странная нация. Вполне может статься, что распорядились в Петербурге из рук вон, а исполнители потом все довели до ума. Сокрамоза еще раз перечитал бумагу. По сообщению шведского посла Пассе, шведы посылают 10 линейных кораблей и 4 фрегата. Это немало если, конечно, корабли эти плавают, они черпают воду через борт. «Надо сообщить в Лондон», подумал Сокрамуза озабоченно, «чтоб не откладывал дату выхода из кадры. Сейчас мы сильны, как никогда, но время работает против нас». Он заглянул в конец приказа и усмехнулся. «Как предусмотрительны чиновники в Петербурге?» Последний пункт приказа императрицы гласит, «Впрочем, само собой разумеется, что ежели б английская эскадра силой превосходила вашу и на подкрепление шведов худая надежда была б, то надлежит вам, не подвергая себя опасности, к нашим портам ретироваться. Смотря, однако ж, дабы сия ретирада неравновременно, ниже не напрасно учинена была, ибо она никогда, кроме самой крайней нужды, извиняемо быть не может».